превратился в груду чёрных и красных камней, а плафоны над головой преобразились в пылающее солнце. Тоне предстояло снимать экспедицию. После монтажа этот цветной, хотя и не мой фильм, предполагалось показать по английскому телевидению. Моё задание было совсем другим собрать материалы и проверить гипотезу о календаре, в котором использовались направления на звёзды. Мне предстояло взять на себя в астроархеологии часть астро. В пустыне уже работала под эгидой Национального географического общества группа, производившая предварительные измерения: астрономы, топографы и геологи. Я обратился в отдел воздушной разведки перуанских военно-воздушных сил. Servicio Aerofotografica Nacional. Сан. Связь осуществлялась через перуанский геофизический институт. Штаб-квартира Сан в уютном пригороде Лимы. Офицеры очень увлеклись возможностью использовать новейшее оборудование. Для разрешения древней загадки Анисупоением описывали только что полученный из Франции новейший истребитель Мираж Лапренса. Но, конечно, съёмки следовало производить с обычного, не столь стремительного самолёта. Нормальная фотограмметрическая программа. Два последовательных снимка стереопроекция в приборе, а затем точная карта. Мы просмотрели предварительные съёмки района Наски в Пампа Колорадо, где находятся эти линии. Киномеханик вставил в аппарат две плёнки и протянул мне стереоочки с красным и зелёным стёклами. Я увидел чёткое рельефное изображение местности. Пампа Колорадо представляет собой ровное плато в предгорьях Анд, прорезанное с севера долиной реки Инхеньо. Трансамериканское шоссе пересекает плато и петлями круто спускается в долину, глубина которой на стереографическом изображении была явно преувеличена. Голые скалистые горы выглядели безжизненными. Мы выехали из Лимы на юг по Трансамериканскому шоссе. Вначале оно называлось Автописта, скоростная трасса. Но через 50 км современное широкое восьмирядное шоссе постепенно сузилось в ухабистую асфальтовую дорогу, где только-только могли разъехаться две встречные машины. Однако, если шоссе и изменилось, скорость осталась прежней, очень и очень большой. Это шоссе, протянувшееся через всю Южную Америку, является для неё примерно тем же, чем Нил для Египта или шоссе Сантафе для западного побережья Северной Америки. Оно связывает между собой города и деревушки, разбросанные между Андами и Тихим океаном способствуют торговле, обеспечивая им связь с остальным миром. Нынешнее шоссе во многих местах совседствует с древней дорогой империи инков. Однако оно, в отличие от Нила, не приносит деревням то, в чём перв больше всего нуждается воду. Не орошаемые дождями Холмы и долины раскинулись, бесплодные и обнажённые, как на луне. Истинный рай для геологов. Гряда красного песчаника километра за километром остаётся именно красной. Известняк слепит белизной, базальт тёмно-сер, как ему и положено. Всюду камень, на котором ничего не растёт. И кажется, что всё тут застыло в неизменности. Но на самом деле, конечно, ветер и солнце непрерывно ведут свою незаметную работу.